Булан проснулся от запаха. Что-то невероятно вкусное подгорало на сковородке, при этом шипело и шкварчало. Булан выскочил из палатки и замер в восхищении. Раннее утро, солнце, воздух и женская попка. Не удержавшись, ощупал это чудо природы. Получил шлепок по рукам. Мои руки и за стол командовала Илина. «Ты, как моя мама, лапаешь всякую гадость, а потом за стол с немытыми руками». «Ох ты, вирус компьютерный!» Отбросив ложку, Илина погналась за ним, столкнулась с берега в холодную воду и сама прыгнула следом. «Где ты лапаешь гадость? Сознавайся!» «Никто не пожалеет бедного хакера», вопил утопляемый Болом. Ни жена, ни департамент. На этот раз Илина не стала держать диету. Сказала, что организму нужно восстанавливать силы. После завтрака развернули карту и наметили маршрут. Решили двигаться не по трассе, а по менее заметным дорогам. При дорожном магазинчике Илина накупила целую сумку продуктов. Любопытные продавщицы сказали, что отец подарил трактор, теперь перегоняют домой, на свою ферму. Болону легенда понравилась. До самого вечера, трясясь на жестком сиденье, обсуждали, сколько у них на ферме живности, кого как зовут, что на каком поле посеяно и как растет. Категорически не сошлись насчет пасеки. Ирина хотела пасеку, а Болон был двумя руками против. Так, ругаясь насчет пасеки, остановились у заправки. Болон купил две бочки древесного спирта и, пока грузили в прицеп, пересказал хозяину свои аргументы. Хозяин согласился, что пасека – сплошная обуза и расход. Тогда Ирина оттеснила его и выложила свои аргументы. С ней хозяин тоже согласился. Тут молодые объединились и дружно накинулись на беднягу, требуя, чтобы он принял в сторону кого-то одного. "Чубана вас обоих!» – замахал руками хозяин и скрылся в своей будке. Вечером Болан достал комп из бочки с цементом, вошел в сеть и начал шарить по закрытым для простых смертных базам данных. Его уже разыскивали. Причем очень энергично. Илина пока не была объявлена в розыск. После ужина Илина опять взялась за свое. Бо, ты должен знать о департаменте все, что знаю я. Иначе провалишься на пустяке и меня провалишь. Согласен? Да, моя радость. Дай слово, что унесешь тайну в могилу. Бо, он погрустнел. И лишь, а если Берту повестка придет? «Неужели ты думаешь, что я ему не расскажу?» «А если Тари?» На Илину было больно смотреть. Организм боролся с интеллектом. Болон решил помочь организму. Сел рядом и начал нежно поглаживать организм по спинке. Очень скоро интеллект сдался. «Ты гадкий шантажист», — заявила Илина. «Слушай и запоминай». Результаты референдума фальсифицированы. Проект не прошел. Тогда поменяли местами цифры голосовавших за и против. Перевес был минимальный, поэтому публика не обеспокоилась. Сволочи. Выживание вида. Но можно это же делать чистыми руками. Не знаю. Может и можно. Вопросы есть? Чем занимаются эти э -э теплоконсерваторы? Очернители – это которые дома и все подряд в черный цвет красят, а теплоконсерваторы… Консерваторы солнечное тепло в недра загоняют. Ты в геологии разбираешься? Не бум-бум? Тогда краткая справка. Сначала наша планета была расплавленным шаром, потом корочка сверху подостыла, появились океаны, зародилась жизнь, планета все остывала. Совсем недавно по геологическим масштабам закончилась кристаллизация недр. А как ты знаешь, наше Солнце имеет цикл активности длительностью в 200 миллионов витков. Позапрошлое похолодание нас спасло тепло кристаллизации недр. Прошлое сначала тепло недр, а потом предки устроили такое, о парниковом эффекте слышал, Это когда входишь в парник, и рубашка к телу прилипает. Остряк. Это когда в атмосфере много СО2, и солнечное тепло не уходит обратно в космос. Да, слышал я, не объясняй. Наши предки сожгли всю нефть, весь каменный уголь и газ, и устроили парниковый эффект. А когда ничего не осталось, принялись сжигать уран. Подняли уровень радиоактивного фона раз в 100, если не больше. В результате погубили всех диких динозавров. Чуть не уничтожили себя. Зверьков вот расплодили. Теоретики считают, именно тогда нарушилось равновесие полов. Под конец оледенения урон тоже кончился. И мы впали в варварство. Некоторые определенно отозвала Селина, Смерил Болона оценивающим взглядом. Мы построили очень надежную, стабильную цивилизацию, которая в последние сто витков вдруг решила повторить все ошибки предков. Не все. Законы экологического баланса по-прежнему на первом месте. Профессор, вы помните тему лекции? Илина растерянно взглянула на Болона. Консерваторы, подсказал тот. Консерваторы закачивают солнечное тепло в недра на глубину десятков километров, прямо в базальт. Сейчас рассматриваются проекты сверхглубоких теплообменников на 100 и больше километров. Тепло в стороны не растекается? Еще как растекается, в этом и суть. Не понял? За сколько витков тепло с глубины 100 километров до поверхности дойдет? Не знаю. Посчитать надо, но много времени пройдет. Вот именно. А если до поверхности не дойдет, значит недрах останется. А если в недрах, то его в любой момент использовать можно. Это аккумулятор тепла практически неограниченной емкости. А как с экологическим равновесием? Все в порядке. Теплота от солнца. Будь на месте теплоприемников леса и поля. Эта доля солнечной энергии отразилась и ушла бы назад в космос, а так в недра, откуда выйдет на поверхность очень нескоро, используй для дела. Но на миллионы витков все равно не хватит. Не хватит. Но за тысячи витков мы что-нибудь придумаем. А если нет, то вся надежда на этот чертов департамент. Илиша, ты мыслишь какими-то глобальными категориями. Мне к этому привыкнуть надо. Кто еще остался? Маринисты? Они что делают? Строят острова в океане. Как? снарядами роют дно и сваливают все в одну кучу. Получается остров. Но у них свои проблемы. Что-то связанное с уровнем океана. Я не в курсе. Знаю только, что это самый длительный проект. На несколько тысяч витков. Всем остальным надо продержаться, пока они не кончат. Они успеют. Такими темпами, как сейчас, и сотой доли не сделают. Сучий потрох.